Холодный ветер гонял взад-вперед по небесам низкие тучи и раскачивал увянувшие и высохшие сорняки на скулах придорожных обочин. От предельно загрязненной среды тянуло кровавым запахом мафии. босы коза обычно вьют бандитские гнезда в брошенных прицепах на автомобильных кладбищах. По утверждению нашего американолога Юрия Жукова, Для удобства работы гангстеры подключают к гнездам телефон, пневмопочту, устанавливают поблизости сторожевые телевизоры и всякие другие новинки электронной техники. Как старшей группы я счел необходимым поделиться этой информацией со спутниками, но все, кроме ученого-химика, навидались американских полицейских кинобоевиков и сами знали про жуткий внутренний смысл пригородных пустырей – Есть, правда, и там поэзия. Ведь она всюду, вообще-то, даже в скорбном молчании заброшенных тусклых рельсов, в почерневшем зимнем сухостое бурьянов и шелести облетевшей пушицы, в вечной зелени низкой травки, в подгнивших, но все еще колючих и тяжелых булавах дикой горчицы, Кустики этой горчицы только и показывали, что мы ближе к югу, нежели к северу. Поэзия была даже в двух старых товарных вагонах у тупика подъездных путей. Ведь когда ты долго плавал в океане, то тебя радует все земное. Но это я так, от сентиментальности стареющего моряка. Все эти детали пейзажа к делу не относятся, а вот яблонька... Возле автомобильных кордильер яблонька, усыпанная райскими или китайскими, никогда не знаю, синонимы это или нет, яблочками, имела к последующим нашим приключениям отношения. Она стояла у самого порога автомобильного кладбища, опустив ресницы черных сучков и одновременно задрав подол нижних ветвей, как перезрелая девственница, которая совсем уж не втерпешь от зова матери природы и которая готова согрешить с кем угодно и даже на могильном холмике. Яблонька соблазняла нас точь-в-точь, точь, как ее райская прародительница. Захотелось сломать усыпанную яблочками веточку и приточить ее в стальной гроб каюты или просто-напросто попробовать заморских плодов. Но в то же время мы испытывали робость перед собственностью Соединенных Штатов.